Дома никто не ответил. И на мобильном тоже. «Не судьба, значит. Глупости. Позвони двоюродному брату». «Зачем? Ты говорила, что вы с ним друзья. Ты для него вон что сделала. Так пусть он теперь тебе поможет. Посоветуйся с ним насчет Польки. Ты мне можешь не доверять». «Погоди. Ты о чем сейчас? Об Андрее или о Польке?» «И о том, и о том. Ты, может, думаешь, что я тебе завидую?» «Ага, есть чему. Дочка влюблена в моего жениха, а любовник на всю страну объявлен импотентом. Обзавидуешься?» «Да плевать, кем он там объявлен! Тебе-то что? Ты же убедилась уже, что он не импотент?» «А вот он может что с собой сделать? Тем более у него бывают депрессии. И сейчас он наверняка чувствует себя очень плохо. А что, если он думает, что ты ему не звонишь?» «Да я же ему звонила. Что ты несешь?» «Звони Вениамину! Пусть знает, где он, что с ним!» «Принимай меры! Не сиди, как последняя корова!» И вдруг у меня зазвонил мобильник. «Алло, Бронечка?» — раздался голос Гордиенко. Я безмерно удивилась. «Юрий Митрофанович, здравствуйте! Рада вас слышать!» «Бронечка, детка, тут такая история! Короче, мне звонила мать Андрея». У меня упало сердце. «Да! Ты, вероятно, в курсе этой омерзительной истории?» «Ну, в общих чертах». «Извини, но она, мать Андрея, спрашивала твой телефон, однако без твоего разрешения я не мог. Ты позволишь?» «Да-да, конечно. Что за вопрос, Юрий Митрофанович? Ради бога, скажите, что с ним случилось?» «Пока нет, но он в ужасном состоянии, и если бы ты могла помочь...» «Ирина почему-то вбила себе в голову, что ты сможешь». «Я звоню ему, но...» «Он у нее на даче скрывается. Там нет телефона». «Значит, я дам твой номер?» «Господи, конечно!» «Гордиенко, что ли, звонил?» — догадалась Светка. «Да, мать Андрея меня разыскивает». «Интересно, а почему он сам не дал ей твой телефон?» «Мои телефоны у него в мобильнике. Может, он потерял его или выбросил?» «Вот дура! Кто? Ты! Он своей матери о тебе рассказал. Он, наверное, любит тебя, а ты...» «А что я?» У меня уже голова шла кругом, но тут мне... Подали лазанью, и я накинулась на нее так, будто не ела по меньшей мере трое суток. Светка тоже с жадностью набросилась на еду. «Видишь», — проговорила она с полным ртом, — «я знала, что заказывать, и давай еще дамской дернем. Вкусно, помогает. Житейская мудрость, этого у меня не отнимешь». Я хотела что-то возразить, но она мне не дала. «Я знаю, ты хочешь сказать, что оно и видно». как я в жизни устроилась, но любовь – штука иррациональная, и житейская мудрость ни при чем. А потом, я уж не уверена, что в наше время надо вообще выходить замуж. Я тоже не уверена, особенно после твоих житейских мудростей. И тут опять зазвонил телефон. Очень приятный женский голос произнес. «Бронислава, это вы?» «Да, я». Сердце ушло в пятки. «Это мама Андрюши Дружинина. Меня зовут Ирина Борисовна». Мне очень нужно поговорить с вами. Андрей в плохом состоянии, и мне показалось, что. Короче, мы могли бы встретиться? Да, конечно, где и когда. Чем скорее, тем лучше. Сейчас, например. Да, я могу сейчас, я на машине. Может быть, вы приедете ко мне? Да, приеду, где вы живете? В районе белорусского вокзала, на второй Брестской. Хорошо, я выйду через 10 минут. Скажите ваш адрес. Записывайте. Светка, прости, я уйду. «Да понятное дело. Только приведи в порядок морду. Ты должна ей понравиться, на вот». Она вытащила из сумки какой-то спрей. «Это что?» «Такая хитрая штука. Побрызгаешь на усталую морду и сразу преображаешься. Коллагеновая фигня. Пойди в сортир и приведи себя». «Не до того. Глупости. Мать в любом случае будет смотреть на тебя, как на женщину сына». «И какого сына? Ты должна соответствовать». «Опять житейская мудрость? А как же!» Светкина брызгалка и впрямь здорово освежило усталое лицо. Ну, что я говорила, совсем другой калинкор. Где такое берут? Я тебе подарю. Но обещай никому про это не говорить. Почему? Не надо и все. И вот еще, пожуй кофейные зернышки. Я у официанта попросила. Ладно, езжай уж. Хорошо поесть успела. Не пух тебе. У белорусского вокзала я попала в жуткую пробку. Состояние у меня было такое, что хоть бросай машину и беги. Но я взяла себя в руки. Интересно, зачем я понадобилась матери Андрея? И почему он рассказал ей обо мне? Может быть, в связи с кольцом, которое я помогла ему выбрать? Скорее всего. Он тогда еще намекнул мне, что его мать о чем-то догадалась. Ну, это понятно. Но зачем она разыскивала меня? Звонила Гордиенко. Значит, он, Андрей, не хочет меня видеть? Но Гордиенко сказал, что Андрей скрывается у матери на даче, то есть разговор с Ириной Борисовной будет с глазу на глаз. А мне это зачем нужно? И что из этого может выйти? Одному Богу известно. Но это ладно. А вот то, что сказала Светка относительно Полькиной влюбленности в Женю... Я припомнила восторженное выражение ее лица в ее присутствии и этот ультиматум на прощание. Да, история. Похоже, что Светкина житейская мудрость в данном случае не обманывает ее. Ну и как быть? Однако в этот момент пробка тронулась с места, и через десять минут я подъехала к дому Ирины Борисовны. Мне открыла дверь... Очень крупная и красивая дама, ухоженная с абсолютно несчастными глазами. «Бронислава! Здравствуйте, Ирина Борисовна!» «Заходите, прошу вас. Странно, я представляла вас себе совсем другой. Вы не сердитесь, что я сдернула вас откуда-то?» «Прошу, не сердитесь. Мы попали в отвратительную историю благодаря этой девке. Я всегда знала, что она дрянь. Но чтобы такая...» «Садитесь, Бронислава. Хотите кофе? Или вы голодны? Нет-нет, спасибо, ничего не нужно». «Хорошо, тогда я скажу вам, чего я жду от вас». У нее были редкой красоты руки. Крупные, породистые и в то же время изящные. Она нервно сцепляла пальцы в замочек, потом начинала выпрямлять их по одному. «Она же пианистка», — вспомнила я. «Наверное, она так разминает пальцы. Или это то, что называется «ломать руки»?» «Ирина Борисовна, простите, чем я могу помочь?» «Ах, боже мой, если бы я знала! Я никогда не видела Андрея в таком состоянии. У него трудный характер. Иногда он впадает в депрессию. Он внутренне какой-то страшно неустроенный. Именно внутренне. Ведь, по сути, он как раз совсем неплохо устроен. У него успех, популярность. Он талантлив, хорош собой, казалось бы». «Ну что значит в наше время какие-то грязные статейки в газетах, которые годятся лишь для деревенского сортира?» Она выжидательно уставилась на меня. «Да, конечно, но я думаю, что дело в том...» Я запнулась. Начать сходу поливать Ларису показалось мне недостойным. Ведь Ирина Борисовна может подумать, будто я хочу к ней подольститься, но, с другой стороны, скорее всего, именно этого она от меня и ждет. «Простите, а как вас сокращенно называть? Бронислава, это так торжественно!» «Броня, мой двоюродный брат зовет меня Буськой. Как вам больше нравится?» Она улыбнулась. «Мне больше нравится Буська. Бусенька, ответьте мне как на духу, что у вас с Андреем?» «Ничего себе вопрос. Я не знаю, пока все еще только начиналось. Но вы, вы его любите?» «Да», — ответила я, сама того не желая. «Вы не думайте, мол, старая дура лезет, куда ее не просят. Андрею пятый десяток, но для меня-то он все равно ребенок, несчастный ребенок. Знаете, почему я стала вас разыскивать? Потому что он сказал мне в абсолютной истерике. Обычно он не делится со мной своими личными переживаниями, так сказал он мне, «Мама!» Почему это должно было случиться именно тогда, когда я встретил, наконец, женщину, которую мне хочется защищать, и которая меня, скорее всего, не предаст? Тема предательства у него навязчивая, а о желании защищать женщину я впервые от него услышала. Я обрадовалась, если можно в такой ситуации чему-то радоваться. «Послушайте, Ирина Борисовна, а что, собственно, случилось?» Злобная, глупая бабенка дала скандальное интервью. Ну и что? Мало ли подобных материалов публикуется каждый день. Да чепуха! Надо на это наплевать и жить дальше. А вы и Андрей смотрите на это, как на мировую трагедию. Да она, скорее всего, видимо, нимфоманка. Ну и... Что тут о ней говорить? Если хотите знать, она как только заметила, что нас с Андреем тянет друг к другу, сразу сообщила мне, что он импотент. Только я не поверила ни на секунду и была права. Я понимаю, что его угнетает. Он был женат на ней. Но он ведь уже исправил эту досадную ошибку. Но он говорит, что теперь на него будут показывать все пальцем. Черт возьми, на всех знаменитых артистов показывают пальцем. Ему нужно не отсиживаться на даче, а появляться везде. Найти какую-нибудь известную бабенку, и все. Скандал рассосется сразу. Да хуже будет только ей. Начнут говорить, что просто она его не возбуждает. Я выплела все это единым духом. И вполне искренне. Мне самой в этот момент стало ясно, что почем в этой истории. Вы правда так думаете? Конечно. Андрей — изумительный актер. Он потрясающий, красивый мужчина. «У него масштаб, а у нее...» «Знаете, мой отец говорит, что глупость — это прежде всего безмасштабность. По мере того, как я говорила, у нее в глазах появлялась какая-то жизнь». «Бусенька, а вы могли бы все это повторить ему?» «Да запросто, только он вряд ли захочет меня слушать. Он будет упиваться своим горем и пошлет меня куда подальше». Она вдруг рассмеялась. «Он что, вас уже посылал?» «А как же? Можно считать, с этого начался наш роман». «Буся, вот что, вы на машине?» «Да». «Поедем сейчас к нему, и вы все это ему скажете». «Едем». Я была настроена очень решительно. В самом деле, нашли мировую трагедию. Ирина Борисовна объяснила мне, как ехать. Потом спросила. «У вас, кажется, есть дочь?» «Да?» «А где она сейчас? Почему вы так свободно распоряжаетесь временем?» «Она в Италии с отцом. Мы разведены». «Но вообще она живет с вами?» «Конечно. Просто отец каждое лето возит ее куда-нибудь». «А, поняла». «А сколько лет вашей девочке?» «Двенадцать». «А моему внуку тринадцать. У него тоже трудный характер». «Мать настроила его против меня. У него очень выраженные музыкальные способности, а она почему-то категорически против того, чтобы эти способности развивать. Это ведь глупо, правда?» «Наверное, он потом может не простить ей этого». «В том-то и дело. А ваша дочка учится музыке?» «Да нет, у нее нет слуха». «Вы убеждены? У детей иногда нет выраженного слуха». Но приводите ее ко мне, я посмотрю. А вообще слух можно развить. А чем вы сами занимаетесь?» Я объяснила. «Буся, а у вас э э э есть поклонник?» «Есть. Даже не поклонник, а целый жених». «Целый жених? И вы собираетесь выйти за него?» Господи, Ирина Борисовна, да я ничего не знаю. Он был еще до того, как я познакомилась с Андреем. И... И что? Его обожает моя дочь. Просто души в нем не чает. А вы? А я... Наверное, это было бы разумно. Почему я говорю с ней так откровенно? Ей же наверняка неприятно это слышать. А может... она боится что андрей опять совершит роковую ошибку и кто ваш жених строитель у него своя фирма он интересный мужчина раньше мне казалось что да раньше это до встречи с андреем конечно у андрея очень сложный характер Ирина Борисовна, поверьте, я не делаю ставку на Андрея. Я не думаю ни о браке с ним, ни о чем таком. Мне абсолютно ничего от него не нужно, даже любви. Мне достаточно самой его любить. Я никогда раньше не любила, только влюблялась. Вы слышали когда-нибудь про серотонин? Про что? Это какое-то лекарство? Недоуменно спросила она. Да нет, это гормон, гормон счастья. Он бывает в арбузах и помидорах. От солнца тоже вырабатывается в организме. А у меня — от Андрея. Даже от звука его голоса. Не знаю, зачем я все это вам говорю. На нервной почве, наверное. Гормон счастья. Как интересно. Мы уже въехали в старый дачный поселок, когда я вдруг спросила. «Ирина Борисовна, вы сказали, что Андрей...» «Хотел защищать меня?» «Да, и это очень серьезно, потому что на самом деле именно в этом, на мой взгляд, проявляется мужчина, хотя он и сам нуждается в защите». «И вот тут уж что перевесит. Желание быть защищенным или защищать? Хотелось бы, чтобы последнее». «А я не собираюсь его защищать, разве что от него самого». Я просто объясню ему, что он дурак, полный и беспросветный. — Буся, вы мне нравитесь. — Теперь куда? — Налево, и третий дом по правой руке. Дом был старый, деревянный, небольшой, а сад запущенный. Никаких дорожек, никаких клуб. В одном из окон горел слабый свет. — Он пьет? — вдруг спросила я. — Пил один день, потом перестал. — И то хлеб. — Вы не думаете, он не алкоголик. Я сейчас открою ворота. — Ирин Борисовна, давайте лучше позовите его, пусть он откроет. — Хорошо. Она вышла из машины и, уже пройдя полпути до крыльца, оглянулась. Вид у нее был растерянный. Она помахала мне и вошла в дом. Довольно долго никого не было видно. Он либо спал, либо артачился, не желая выходить. Почему-то я была уверена, она не скажет ему, что это я. А мне было страшно. Вдруг я увижу его таким, что мне не захочется больше его видеть. Я врала самой себе. Мне хотелось видеть его любым, лишь бы видеть. Но вот он появился на крыльце. Небритый, исхудавший, с опущенными плечами, в какой-то старой вязаной кофте. Над ним, словом, вид далеко не звездный. Внутри все задрожало. Он подошел к воротам, за близоруков вглядывать в человека за рулем. Моей машины он никогда не видел и меня пока не узнавал. Лицо у было недовольное. Он открыл ворота и махнул рукой. «Заезжай, мол!» Я въехала. Он стал закрывать ворота. Я вылезла из машины. «Андрей!» Он оглянулся. «Откуда ты взялась?» Большой радости в его голосе я не услышала. Мне вдруг показалось, что я не справлюсь со своей задачей. Это в Москве мне померещилось, что я смогу руками развести его беду. А может, самой попросить помощи у него? — Что молчишь? Чего ты приехала? Посмеяться надо мной? — Нет, я приехала, чтобы посмеяться вместе с тобой. — Над чем это? А вот над всей этой фигнёй. — По-твоему, это фигня? Да еще какая! Мне ли это не знать? Он стоял совсем близко. Мрачно, несчастный и какой-то чужой. Но серотонин уже начал поступать в кровь. И я набралась храбрости. — Андрей, я ждала тебя, а ты даже не позвонил. — Тебе это было надо? «Ты дурак! Тебе нужен мужик, про которого все говорят, что он импотент, да?» «Ты мне плевать, я-то знаю, что это не так. Мне твоя Ларочка еще в Тель-Авиве сообщила об этом прискорбном факте. Только я не поверила». Он вдруг усмехнулся. «А мне она сказала, что... Что я безнадежно фригидна? Да нет, что у тебя какая-то жуткая экзема на груди». Фу ты!» «Опять экзема на груди!» «Что значит опять?» «Да Венька это придумал, чтобы выбить для меня отпуск на работе!» «А я тоже не поверил!» «Она сразу почуяла опасность! Чутье у нее есть, звериное просто!» «Я не хочу о ней говорить!» «И я не хочу!» «Ну что ж теперь делать?» «Побриться, помыться, надеть что-нибудь поприличнее и поехать в какой-нибудь ночной клуб!» Он отшатнулся. Ты с ума сошла, чтобы все надо мной смеялись? Нет, чтобы со всеми вместе посмеяться над ней. Если ты войдешь, увидишь знакомых и громко скажешь, к примеру, «Привет от главного импотента всех времен и народов», то завтра все забудут про это. Последнее слово останется за тобой, и все поймут, что она просто злобная, ничтожная гадина только и всего. Ты вправду так думаешь? Конечно, иначе не стала бы предлагать. Я не смогу. Это почему? Ты же выходишь на сцену и часто делаешь то, чего в жизни не смог бы. Сыграй, если не можешь. Ты же первоклассный актер. Они поймут, что я играю. Только если ты будешь плохо играть. И вдруг я увидела, что у него загорелись глаза. Он протянул руку, И погладил меня по щеке. Ты обиделась, что я не пришел тогда? Обиделась. И все-таки примчалась выручать. Я просто поняла, каково тебе было. И мне позвонила Ирина Борисовна. Спасибо. Он вдруг схватил меня, прижал к себе. Мне Бог тебе послал. Пошли. Он за руку повел меня к дому. Мама! Мама! Посиди с Броней, а я приведу себя в порядок. Мы завезем тебя и поедем в дочной клуб. А вы пока чаю попейте, что ли?» И он скрылся в своей комнате. «Боже мой! Что вы с ним сделали, Буся?» Просто объяснила ему, что почем. И он так быстро внял вашим словам. «Это похоже на любовь. Я сейчас же поставлю чайник. А вы любите земляничное варенье?» «Очень. Вам помочь?» — Ни в коем случае. Я сама. А вы пока отдохните. Снимите туфли. Тяжело весь день на каблуках. Она ушла, а я стала с любопытством озираться в комнате. Здесь все напоминало нашу абрамцевскую дачу, проданную в годы перестройки. И вдруг на стене я увидела большую фотографию. Тут было множество фотографий, но от этой я не могла оторвать взгляда. Это был тот самый мужчина из троллейбуса, за которым я готова была идти куда угодно, хотя мы не сказали друг другу ни единого слова. Кто это? Он не мог быть отцом Андрея. И словно в ответ на невысказанный вопрос, Ирина Борисовна за моей спиной проговорила. «Это Вадим, единокровный брат Андрюши. Я вышла замуж за мужчину с пятилетним сыном и практически вырастила его». Он был удивительным человеком, редкого таланта, ученым. — Был? — Да. Он умер в прошлом году, сердце. Жизнь его не быловала. А почему он вас так заинтересовал? — Удивительное лицо. Я видела его один раз и запомнила на всю жизнь. Я рассказала ей о нашей встрече в троллейбусе. — С ума сойти! Это невероятно! А знаете, в этом что-то есть, какое-то... «Предопределение. Вас привлекают мужчины и этой семьи, и вы их привлекаете тоже. Как порой все сплетается. До да чего причудливо бывает жизнь».